Полковник проснулся от собственного крика, ищемяще-тоскливым тревожным чувством. Все было по-прежнему, только дрова догорели, рассыпались в дотлевающие, подернутые пеплом уголь. В зале было почти темно. Кажется, в охотничьем тереме все спали, тишина постукивала в ушах. Он пробрался в коридор, освещенный неяркими бра из лосиных рогов, отыскал туалет и тщательно умылся. Остатки сна и воспаленной живым огнем и сохшая кожа на лице — все отошло. Осталась лишь тревога, вынесенная из сновидения. Полковник вдруг вспомнил о негрее, быстро пошел в конец коридора, и открыл дверь его спальни. Постель даже не расстилали. Его сумка и корзины валялись возле порога. Он шагнул к соседней двери, где должен был ночевать Воробьев, но замер. Из спальни явственно доносился скрип кровати и характерные возгласы, как писала Нарушка в донесениях. Намек ему показалось, что там у Воробьева сейчас капиталина, чтобы досадить Арчеладзе, отомстить ему за то, что выставил из зала и не послушал советов убрать уши. Решил, что полковник напился в одиночку и уснул у камина. Воспользовался стервец. Однако он в тот же момент и раскаялся за свою ревность. Капиталина вышла из своей спальни и притворила дверь спиной. Сиреневая хламида, то ли ночная рубашка, то ли халат, волочилась по полу, скрывая руки и шею. Простите меня, Эдуард Никонорович, слабо попросила она. Я думала о вас дурно. Я не поняла, что вы хотите. Что с вами? Где не грей? Не видела, но кто-то ходил на улице под окнами. Полковник выбежал на высокой из галереи крыльцо. Ветер сотрясал фонари, в свете которых мельтешил дождь со снегом. Кругом ни души. В домах обслуживающего персонала света не было. Третий час ночи. Лишь во дворе одного в маленькой летней кухне горели окна. Арчеладзе обошел терем. Рубашка из мокрого шелка прилипла к телу. Показалось, что на берегу у ивника мелькнула человеческая фигура. — Не грей! — крикнул он и побежал на призрак. Оттуда донеслось приглушенное ворчание. Охотничья лайка грызла ободренную лосиную ногу с копытом. Он вернулся к терему на всякий случай заглянул в машину сквозь заплаканное окно, пусто. Надо было поднимать тревогу. Этот самолюбивый идиот может сделать что угодно. И тогда подтвердится самая страшная версия. Все люди, к которым он прикасался, немедленно умирали. Полковник перескочил через забор и направился к летней кухне. Свет из окна слепил, не позволял рассмотреть, где вход. Он приблизился к дощатому домику и услышал пение. За отпотевшим стеклом Арчеладзе увидел две фигуры, сидящие за маленьким столом с бутылками и стаканами. Негрей и егерь пели, упершись лбами, ничего не видя и не слыша, кроме себя. Арчеладзе вернулся в терем, сунулся было в зал, к камину, однако там и угли не осталось. Он вздул легкий пепел и лишь запорошил себе лицо. Подрагивая от озноба, он прихватил со стола непочатую бутылку, стакан и направился в свою спальню. За дверью Воробьева стонала кровать. Слышались сдавленные вопли и страстное мычание. Похоже, у него была оленица. Вот кому все ни чем. Ни боли, ни мук совести. Полковник отворил дверь к себе и тут же услышал все эти звуки еще явственнее. Перегородки между спальнями были хилые.